Часть вторая. Что травма делает с мозгом? Глава четвёртая. Спасайся, как можешь. Анатомия выживания. До появления мозга во вселенной не было ни цветов, ни звуков, равно как не было вкусов и ароматов, чувств или эмоций. До появления мозга вселенная также не знала ни боли, ни тревоги. Роджер Сперри 11 сентября 2001 года пятилетний Ноам Саул, смотря из окна своей школы ПС 234, стал свидетелем того, как первый из четырёх пассажирских самолётов врезался в мировой торговый центр. Он был менее чем в 500 м от места трагедии. Ноам и его одноклассники бегом спустились вместе с учителем в фойе, где их встретили родители, незадолго до этого привёзшие своих детей в школу. он, его старший брат и отец были тремя из десятков тысяч людей, спасавшихся со всех ног сквозь руины, пепел и дым, наполнившие тем утром Нижний Манхэттен. 10 дней спустя я навестил его семью, с которой дружил. И в тот вечер мы с его родителями прогулялись в жутком мраке рядом со всё ещё дымящейся ямой, где прежде стояла первая башня, пробираясь среди спасательных бригад, работающих круглосуточно под ослепительным светом прожекторов. Когда мы вернулись домой, но он всё ещё не спал, и он показал мне свой рисунок, сделанный им в 9:00 утра 12 сентября. На нем было нарисовано то, что он видел днем ранее — врезающийся в башню самолет, огненный шар, пожарные и прыгающие из окон башни люди. Внизу рисунка, однако, он изобразил нечто другое — черный круг у подножия здания. Я понятия не имел, что это, так что спросил у него. — Это батут, — ответил он. — Что же там делал батут? Ноам объяснил. чтобы в следующий раз, когда людям придется прыгать, они не пострадали. Я был потрясен. Этот пятилетний мальчик, ставший свидетелем невообразимого переполоха и катастрофы всего за сутки до того, как сделал этот рисунок, использовал свое воображение, чтобы переварить увиденное и продолжить жить своей жизнью. Но Аму повезло. Никто из его родных не пострадал. Он вырос окружённым любовью, и ему удалось понять, что увиденная им трагедия подошла к концу. Во время катастрофы маленькие дети обычно ориентируются на своих родителей. Если они остаются спокойными и реагируют на их потребности, то дети зачастую переживают ужасные происшествия без серьёзных психологических травм. История на а наглядно демонстрирует две важнейших составляющих адаптационной реакции на угрозу, необходимой человеку для выживания. Когда произошла катастрофа, он был в состоянии взять на себя активную роль, убежав от угрозы, тем самым позаботившись о собственном спасении. И когда он добрался до безопасного места, своего дома, то сигналы тревоги в его мозге и теле замолкли. Это освободило его разум, предоставив ему возможность как-то осмыслить случившееся и даже придумать изобретательную альтернативу увиденному, спасительный Батут. В отличие от Нама, травмированные люди застревают на месте, прекращая своё развитие, так как оказываются не в состоянии найти место новым переживаниям в своей жизни. Я был чрезвычайно тронут, когда ветераны из армии Патта подарили мне на Рождество военные часы в ремён Второй мировой войны. Однако это было грустное напоминание о годе, когда их жизни, по сути, остановились. 1944. Травмированные люди продолжают организовывать свою жизнь так, как если бы травма продолжалась постоянно и без изменений, словно каждое новое знакомство или событие запятнано прошлым. После полученной психологической травмы человек воспринимает окружающий мир с совершенно новой нервной системой. Всю свою энергию он теперь тратит на подавление внутреннего хаоса, жертвуя непринужденной вовлеченностью в собственную жизнь. Эти попытки поддерживать контроль над невыносимыми физиологическими реакциями могут приводить к целому ряду физических симптомов, включая фибромиалгию, хроническую усталость и различные аутоиммунные заболевания. Это объясняет, почему так важно вовлекать в лечение психологической травмы весь организм: тело, разум и мозг созданы для выживания. Когда тревожная система мозга включается, она автоматически активирует план физического спасения в древних, с эволюционной точки зрения, частях мозга. Как и у других животных, нервы и химические вещества, составляющие основу нашего мозга, напрямую связаны с нашим телом. Когда древний мозг берёт бразды правления, он частично отключает высший мозг, где сосредоточено наше сознание, побуждая тело бежать, прятаться, биться или, как это иногда бывает, замереть. Когда мы полностью осознаем сложившуюся ситуацию, наше тело уже может быть в движении. Если реакция бей, беги или замри прошла успешно и нам удалось избежать опасности, то мы восстанавливаем своё внутреннее равновесие и постепенно приходим в чувство. Если что-то мешает нормальной реакции, например, когда людей удерживают, они оказываются в ловушке либо по какой-то другой причине не могут предпринимать активные действия, будь то война, автомобильная авария, домашнее насилие или изнасилование, мозг продолжает стимулировать выработку гормонов стресса, а нейронные контуры и дальше впустую активируются. Когда событие уже давно миновало, мозг может и дальше продолжать посылать телу сигналы, чтобы оно спасалось от угрозы, которой давно не существует. Как минимум с 1889 года, когда французский психолог Пьер Жане опубликовал первую в научной литературе историю про травматический стресс, известно, что пережившие травму люди склонны продолжать те же действия или скорее предпринимать те же чётные попытки к действиям, что и в момент происшествия. Способность двигаться и делать что-либо для собственной защиты важнейший фактор, определяющий, оставит ли ужасное событие после себя психологическую травму. В данной главе мы подробнее поговорим про то, как человеческий мозг реагирует на травму. Чем больше нейробиология изучает устройство мозга, тем больше мы понимаем, что он представляет собой обширную сеть взаимосвязанных частей, созданных таким образом, чтобы помогать нам выживать и процветать. Понимание слаженной работы этих частей необходимо, чтобы разобраться, как психологическая травма воздействует на весь человеческий организм, а также найти способ побороть посттравматический стресс. Мозг снизу вверх Самая важная задача мозга обеспечивать наше выживание даже в самых ужасных условиях. Всё остальное вторично. Чтобы эту задачу выполнять, мозгу нужно: первое сгенерировать внутренние сигналы, регистрирующие потребности нашего тела, такие как еда, отдых, защита, секс и кровь. Второе создать карту окружающего мира, чтобы указать нам, где эти потребности можно удовлетворить. третье сгенерировать необходимую энергию и действия, необходимые, чтобы туда добраться. Четвёртое предупреждать нас об опасностях и благоприятных возможностях по пути. И пятое корректировать наши действия, основываясь на текущих требованиях. А так как люди являются млекопитающими существами, способными выживать лишь группами, для всех этих первостепенных задач требуется координация и взаимодействие. Психологические проблемы возникают, когда наши внутренние сигналы не срабатывают, когда наши карты ведут нас в ошибочном направлении, когда мы не в состоянии двигаться, когда наши действия не отвечают нашим потребностям, либо когда распадаются наши отношения. Каждая структура мозга, которую я рассмотрю, играет определённую роль в выполнении этих важнейших функций. И как мы увидим, психологическая травма способна оказывать влияние на каждую из них. Наш рациональный когнитивный мозг является самой молодой частью мозга и занимает лишь порядка 30% внутреннего пространства черепной коробки. Рациональный мозг главным образом сосредоточен на мире вокруг нас. Он разбирается, как устроены вещи и люди, придумывает способы достижения наших целей, управляет нашим временем, упорядочивает наши действия. Под рациональным мозгом находятся два более древних с эволюционной точки зрения и в определённой степени разделённых мозга, ответственных за всё остальное. посекундное отслеживание физиологии нашего тела и управление ею, а также идентификацию комфорта, безопасности, угрозы, голода, усталости, желания, возбуждения, удовольствия и боли. Мозг построен снизу вверх. Он развивается слой за слоем у каждого ребёнка в материнской утробе, в точности как это происходило в ходе эволюции. Самой примитивной частью, включённой уже в момент нашего рождения, является древний животный мозг, который зачастую называют рептильным мозгом. Он расположен в стволе мозга, прямо над тем местом, где наш спинной мозг входит в череп. Рептильный мозг ответственен за всё, что способны делать новорождённые: есть, спать, просыпаться, плакать, дышать, чувствовать температуру, голод, влагу и боль. а также избавлять организм от токсинов путём испражнения и мочеиспускания. Ствол мозга и гипоталамус, находящиеся прямо над ним, совместно контролируют запасы энергии тела. Они координируют работу сердца и лёгких, а также эндокринную и иммунную системы, обеспечивая поддержание относительно стабильного внутреннего баланса этих систем, известного как гомеостаз. Дыхание, употребление пищи, сон, Испражнения и мочеиспускание являются настолько фундаментальными функциями, что их запросто можно упустить из виду, рассматривая хитросплетение разума и поведения. Тем не менее, когда нарушается сон или работа кишечника, либо постоянно мучает голод, или же от прикосновения хочется кричать, как это часто бывает с травмированными детьми и взрослыми, внутренний баланс организма нарушается. Удивительно, насколько много психологических проблем включают проблемы со сном, аппетитом, осязанием, пищеварением и сексуальным возбуждением. Эти основные функции содержания нашего организма непременно должны затрагиваться в рамках любого эффективного лечения психологической травмы. Прямо над рептильным мозгом находится лимбическая система. Её также называют мозгом млекопитающего, так как он имеется у всех животных, собирающихся в группы и выращивающих своё потомство. Развитие этой части мозга по-настоящему начинается уже после рождения ребёнка. Она отвечает за эмоции, отслеживает опасность, определяет, что приносит удовольствие или пугает, что важно для выживания, а что нет. Кроме того, это центральный пункт управления, помогающий справляться со сложностями жизни в рамках наших запутанных социальных связей. Лимбическая система меняется под воздействием пережитого опыта, а также под влиянием набора генов и врождённого темперамента младенца. Как это быстро замечают все родители, у которых больше одного ребёнка, дети с рождения отличаются своими реакциями на одни и те же события и их интенсивностью. Всё происходящее с ребёнком вносит свой вклад в развитие эмоциональной и перцептивной, то есть связанной с восприятием карты мира, создаваемой развивающимся мозгом. Как это объясняет мой коллега Брюс Перри, формирование мозга определяется его использованием. Это ещё один способ описать нейропластичность. Относительно новое открытие, согласно которому совместно возбуждающие синаиронные связываются между собой. Когда какой-то нейронный контур раз за разом возбуждается, он может стать стандартной настройкой, наиболее вероятной реакцией. Если вы чувствуете себя в безопасности и любимым, ваш мозг начинает специализироваться на познании мира, активной деятельности и взаимодействии. Когда же вы боитесь и чувствуете себя нежеланным, он специализируется на управлении страхом и чувством одиночества. В детстве мы изучаем окружающий мир, двигаясь, хватая и ползая. Мы открываем для себя, что происходит, когда мы плачем, смеёмся или протестуем. Мы постоянно экспериментируем со своим окружением, как наши взаимодействия изменяют ощущения нашего тела. Достаточно прийти в гости к кому-нибудь, у кого есть маленькие дети, и вы увидите, как двухлетняя Кимберли будет с вами взаимодействовать, играть, флиртовать, и речь ей для этого совершенно не нужна. Этот ранний опыт познания мира формирует лимбические структуры, отвечающие за эмоции и память. Однако эти структуры могут подвергаться значительным изменениям и в будущей жизни, к лучшему за счёт близкой дружбы или чудесной первой любви, например, или же к худшему из-за пережитого жестокого нападения, постоянных издевательств или пренебрежения. Вместе рептильный мозг и лимбическая система образуют, как я его буду называть в этой книге, эмоциональный мозг. Он находится в самом сердце нашей центральной нервной системы, и его главной задачей является забота о вашем благополучии. Когда эмоциональный мозг замечает опасность или благоприятную возможность, такую как многообещающего потенциального партнёра, он ставит вас в известность, выделяя порцию гормонов Появившиеся в результате внутренние ощущения от лёгкой тошноты до чувства паники в груди отвлекают ваш мозг от того, на чём он в данный момент сосредоточен, вынуждая вас начать двигаться как физически, так и мысленно в другом направлении. Даже в своих самых слабых проявлениях эти ощущения оказывают огромное влияние как на незначительные, так и на важные решения, принимаемые нами на протяжении жизни. кусовые предпочтения, с кем мы хотим спать, какая нам нравится музыка, любим ли мы возиться в саду или петь в хоре, а также с кем мы хотим дружить, а кого ненавидим. По своей клеточной структуре и биохимии эмоциональный мозг устроен значительно проще, чем неокортекс, наш рациональный мозг, и он обрабатывает поступающую информацию более глобально. Как результат, он приходит к заключению, основываясь на приблизительных сходствах, в отличие от нашего рационального мозга, который изучает сложный набор возможных вариантов. Классический пример, когда человек отпрыгивает в ужасе, увидев змею, лишь потом понимая, что это лишь сложенный кольцами канат. Эмоциональный мозг запускает в действие заранее заданные программы спасения, такие как реакция бей или беги. Эти мышечные и физиологические реакции являются автоматическими, активируются без какого-либо сознательного участия с вашей стороны. И наш рациональный разум вступает в дело уже потом, зачастую после того, как угроза миновала. Наконец, мы добрались до самого верхнего слоя нашего мозга, неокортекса или новой коры. Этот слой имеется у всех млекопитающих, однако у людей он гораздо толще. На втором году жизни лобные доли, на которые приходится большая часть нашей коры, начинают ускоренными темпами развиваться. Древние философы называли 7 лет сознательным возрастом. Первый класс для нас это прелюдия к нашей дальнейшей жизни, когда всё сосредоточено вокруг способностей лобной доли: сидеть прямо, не ходить в туалет где попало, использовать слова вместо действий. понимать абстрактные и символические идеи, планировать завтрашний день, а также ладить с учителями и одноклассниками. Лобные доли ответственны за качества, которые выделяют нас среди всего животного царства. Они позволяют нам использовать речь и абстрактное мышление. Они дают нам возможность воспринимать и усваивать огромные объёмы информации и придавать ей смысл. Как бы мы ни восторгались лингвистическими достижениями шимпанзе и макак резусов, лишь люди способны управлять словами и символами, необходимыми для создания общественного, духовного и исторического контекста, определяющего нашу жизнь. Лобные доли позволяют нам планировать и размышлять, воображать и проигрывать в голове будущие сценарии. Они помогают нам предсказывать, что произойдёт, если мы что-то сделаем. например, сменим работу или не сделаем, например, пропустим оплату аренды за квартиру. Они дают нам возможность выбора и лежат в основе нашей невероятной изобретательности. Поколения лобных долей своим усердным трудом создали культуру, которая привела нас от выдолбленных из дерева каноэ, лошадиных повозок и писем к реактивным самолётам, гибридным автомобилям и электронной почте. Они также подарили нам и придуманный Наамом спасительный батут. Себя как в зеркале я вижу. Межличностная нейробиология. В лобных долях играющих важнейшую роль в понимании психологической травмы, также сосредоточена и эмпатия наша способность прочувствовать другого человека. Одно из по-настоящему сенсационных открытий в современной нейробиологии произошло в 1994 году, когда по счастливой случайности группа итальянских учёных обнаружила специализированные клетки коры головного мозга, названные впоследствии зеркальными нейронами. Исследователи подключили электроды к отдельным нейронам премоторной коры, после чего настроили компьютер отслеживать, какие именно нейроны возбуждаются, когда обезьяна берёт арахис или хватает банан. В какой-то момент один из экспериментаторов взглянул на экран компьютера, параллельно складывая в коробку сухой корм. Мозг обезьяны активировался в том самом месте, где располагались нейроны, отвечающие за моторные команды. Сама обезьяна при этом, однако, не ела и не двигалась. Она просто наблюдала за учёным, и её мозг косвенно повторял его действия. Вскоре по всему миру посыпалась волна подобных экспериментов, и вскоре стало очевидно, что зеркальные нейроны объясняют многие прежде необъяснимые аспекты работы разума, такие как эмпатия, подражание, синхронность и даже развитие речи. Один писатель сравнил зеркальные нейроны с нейронным вай-фаем. Мы улавливаем не только движение другого человека, но и его эмоциональное состояние, а также намерения. Синхронизованные друг с другом люди склонны стоять или сидеть похожим образом и даже говорить в одном ритме. Наши зеркальные нейроны, однако, также делают нас и уязвимыми к чужому негативу. из-за чего мы злимся в ответ на гнев других людей либо поддаёмся их депрессии. Позже в этой книге мы ещё поговорим про зеркальные нейроны, так как психологическая травма практически неизбежно связана с нарушением их работы. Лечение должно быть направлено на восстановление способности уверенно зеркалить других и быть одзеркаленным другими, а также препятствовать поглощению чужих негативных эмоций. Каждый, кому доводилось заниматься людьми с повреждениями мозга, либо заботиться о страдающих от деменции родителях, узнал на своём собственном горьком опыте, что нормальная работа лобных долей необходима для гармоничных взаимоотношений с окружающими. Осознание того, что другие люди могут думать и чувствовать иначе, чем мы, это огромный шаг в развитии для двух и трёхлетних детей. Они учатся понимать мотивы других людей, чтобы иметь возможность адаптироваться и оставаться в безопасности в группе с другим восприятием, ожиданиями и ценностями. Без гибких, активных лобных долей люди действуют машинально, по привычке, и их отношения становятся поверхностными и однообразными. Изобретательность и инициатива, радость открытий и изумление всё это становится им чуждо. Наши лобные доли также способны иногда, но не всегда, останавливать нас от постыдных или способных причинить вред другим поступков. У нас нет необходимости есть каждый раз, когда мы чувствуем голод, целовать каждого, кто пробуждает наши желания, либо срываться при малейшей злости. Именно на этой границе между импульсивным и приемлемым поведением и начинается большинство наших проблем. Чем интенсивнее и примитивнее сенсорные сигналы эмоционального мозга, тем сложнее рациональному мозгу их заглушить. Выявление опасности. Повар и дымовой датчик. Опасность является естественной составляющей жизни, и задача мозга является её обнаружение и реакция на неё. Сенсорная информация об окружающем мире поступает через глаза, нос, уши и кожу. Эти ощущения сливаются в таламусе – области внутри лимбической системы, выступающие в роли повара внутри мозга. Таламус перемешивает все входные сигналы нашего восприятия в однородный автобиографический суп, интегрированное, связанное восприятие того, что происходит со мной сейчас. Эти ощущения затем передаются по двум направлениям: вниз к миндалевидному телу, двум маленьким структурам в форме зёрнышка миндаля, расположенного глубоко в лимбическом бессознательном мозге, и вверх в лобные доли, где они достигают нашего сознания. Нейробиолог Джозеф Леду называет путь к миндалевидному телу нижним. Сигналы по нему проходят чрезвычайно быстро, а путь к лобной коре верхним. Сигналы по верхнему пути проходят на несколько миллисекунд дольше, что в разгар серьёзной опасности является существенной задержкой. Процесс обработки информации таламусом, однако, может дать сбой. Зрительные образы, звуки, запахи и осязательные ощущения кодируются при этом отдельно друг от друга, и нормальный процесс формирования памяти нарушается. Время замирает, и текущая опасность воспринимается так, словно она никогда не закончится. Главной функцией миндалевидного тела, которое я называю дымовым датчиком мозга, является определение того, важна ли поступающая информация для вашего выживания. Оно делает это быстро и автоматически, с помощью обратной связи от гипоталамуса, близлежащей структуры, устанавливающей связь между новой информацией и прежним опытом. Когда миндалевидное тело чувствует угрозу, опасность удара со встречной машиной, подозрительного человека на улице, оно тут же посылает сообщение в гипоталамус и ствол мозга, чтобы система гормонов стресса и вегетативная нервная система занялись управлением реакцией всего тела. Так как миндалевидное тело обрабатывает получаемую от таламуса информацию быстрее, чем лобные доли, оно, принимая решение, представляет ли поступающая информация угрозу для нашего выживания, ещё до того, как мы осознаём наличие опасности. К тому времени, как мы понимаем, что происходит, наше тело может быть уже в движении. Сигналы об опасности, поступающие из миндалевидного тела, провоцируют выброс мощных гормонов стресса, включая кортизол и адреналин, которые повышают частоту сердцебиения и дыхания, а также кровяное давление, готовя нас к тому, чтобы дать отпор или убежать. Когда опасность остаётся позади, организм достаточно быстро возвращается в своё нормальное состояние. Когда же этот обратный процесс оказывается невозможен, тело входит в режим самозащиты, из-за чего люди испытывают повышенное возбуждение. Если обычно дымовой датчик хорошо справляется с обнаружением опасности, то психологическая травма увеличивает риск неправильного её определения. Даже малейшая ошибка в истолковании их поведения может привести к мучительному недопониманию в отношениях как дома, так и на работе. А чтобы ладить с другими людьми, вам нужно уметь чётко определять чисты ли их намерения. Для эффективной деятельности в сложной рабочей обстановке или дома с неугомонными детьми необходима способность быстро оценивать чувства людей, постоянно корректируя в зависимости от них своё поведение. Неисправная тревожная система приводит к приступам ярости или замыканию в себе в ответ на безобидные комментарии или выражение лица. Управление стрессовой реакцией. Сторожевая башня. Если миндалевидное тело является дымовым датчиком мозга, то лобные доли, в особенности медиальную префронтальную кору (МПФК), расположенную прямо над нашими глазами, можно сравнить со сторожевой башней, с высоты которой хорошо просматривается вся округа. О чём говорит дым, который вы почувствовали? Что у вас дома пожар и вам нужно побыстрее оттуда выбираться, или же что у вас просто подгорело мясо на сковороде? Миндалевидное тело подобных суждений не выносит. Оно просто готовит вас к тому, чтобы давать отпор или спасаться бегством ещё до того, как лобные доли успеют во всём разобраться. Если вы не слишком взволнованы, ваши лобные доли способны восстановить ваш внутренний баланс, дав вам понять, что тревога ложная и стрессовую реакцию можно отменить. Обычно исполнительные функции префронтальной коры позволяют людям наблюдать за происходящим, предсказывать, что случится, если они предпримут определённые действия, и делать сознательный выбор. Способность спокойно и беспристрастно парить над собственными мыслями, чувствами и эмоциями. В данной книге я буду называть эту способность самоосознанностью. не торопясь как-либо реагировать, позволяет нашему исполнительному мозгу подавлять, систематизировать и модулировать автоматические реакции, запрограммированные в эмоциональном мозге. Эта способность играет решающую роль для сохранения наших отношений с другими людьми. Пока наши лобные доли работают должным образом, мы вряд ли станем выходить из себя каждый раз, когда официант запаздывает с нашим заказом или страховой агент ставит наш звонок на удержание. Наши сторожевые башни также дают нам понять, что злость и угрозы других людей определяются их эмоциональным состоянием. Когда эта система выходит из строя, мы уподобляемся животным с выработанным условным рефлексом. Только заприметив опасность, мы тут же автоматически переходим в режим бей или беги. При ПТСР критически важен баланс между миндалевидным телом, дымовой датчик и МПФК, сторожевая башня, сильно смещается, из-за чего контролировать эмоции и побуждения становится гораздо сложнее. Визуализация мозга людей в состоянии сильного эмоционального волнения показала, что сильный страх, грусть и злость увеличивают активность подкорковых областей мозга, отвечающих за эмоции, при этом значительно подавляя деятельность различных участков в лобных долях, в особенности в МПФК. Когда это происходит, лобные доли теряют свою способность к подавлению эмоций, и люди теряют рассудок. Они могут начать вздрагивать от страха при любом громком звуке, выходить из себя из-за малейшего недовольства либо замирать, когда к ним кто-то прикасается. Чтобы эффективно справляться со стрессом, необходимо достигнуть баланса между дымовым датчиком и сторожевой башней. Если вы хотите лучше контролировать свои эмоции, то ваш мозг предоставляет вам два варианта. Вы можете научиться регулировать их сверху вниз или снизу вверх. Знание разницы между регулированием сверху вниз и снизу вверх является ключевым для понимания и лечения травматического стресса. Регулирование сверху вниз состоит в укреплении способности сторожевой башни отслеживать ощущения вашего тела. С этим могут помочь осознанная медитация и йога. Регулирование снизу вверх включает перенастройку вегетативной нервной системы, которая, как мы уже видели, берёт начало в стволе мозга. Мы можем достучаться до вегетативной нервной системы с помощью дыхания, движений или прикосновений. Дыхание это одна из немногих функций организма, находящихся одновременно под осознанным и бессознательным контролем. В пятой части этой книги мы рассмотрим конкретные методики для регулирования как сверху вниз, так и снизу вверх. Всадник и лошадь. Пока что мне хотелось бы подчеркнуть, что эмоции не противопоставляются рациональному разуму. Наши эмоции приписывают значение пережитому опыту, тем самым являясь основой разума. Наш личный опыт является продуктом баланса между нашим эмоциональным и рациональным мозгом. Когда эти две системы в балансе, мы чувствуем себя самими собой. Тем не менее, когда на кону наше выживание, эти системы могут работать относительно независимо. Если, скажем, вы ведёте машину, параллельно беседуя с приятелем, как вдруг краем глаза замечаете встречный грузовик, то вы мгновенно прекратите разговор, ударите по тормозам и повернёте руль, чтобы избежать столкновения. Если ваши инстинктивные действия спасут вас от аварии и вы сможете вернуться в прежнее состояние. Получится ли это у вас, зависит во многом от того, как быстро утихают ваши внутренние реакции на угрозу. Нейробиолог Пол Маклин, разработавший использованную мной трёхсоставную модель мозга, сравнил взаимодействие между рациональным и эмоциональным мозгом с более или менее опытным всадником и его непослушной лошадью. В спокойную погоду и на ровной дороге всадник чувствует свой полный контроль над лошадью. Однако из-за неожиданного звука или угрозы со стороны других животных лошадь может понести, и всаднику придётся держаться изо всех сил, чтобы выжить. Точно так же, как когда люди чувствуют, что на кону их жизнь, либо охвачены гневом, непреодолимым порывом, страхом или сексуальным желанием, они перестают слышать голос разума, и нет никакого смысла что-либо им доказывать. Когда лимбическая система решает, что перед человеком вопрос жизни и смерти, нейронные пути между лобными долями и лимбической системой резко теряют свою силу. Психологи, как правило, помогают людям контролировать своё поведение путём понимания происходящего с ними. Нейробиологические исследования, однако, показывают, что лишь совсем немногие психологические проблемы являются следствием проблем с пониманием. Большинство рождаются под давлением расположенных в глубине мозга участков, управляющих нашим восприятием и вниманием. Когда эмоциональный мозг неугомонно трубит сигнал тревоги, сообщая вам об опасности, никакое понимание не поможет его заглушить. Я вспоминаю комедию, в которой главный герой проходит программу управления гневом. Сорвавшись уже семь раз, он превозносит достоинства изученных им методик. Они чудесные и прекрасно работают, но только пока уж совсем не разозлишься. Когда между рациональным и эмоциональным мозгом возникает конфликт, как, например, когда мы злимся на любимого человека, напуганы тем, от кого зависим, либо вжделеем кого-то недоступного, начинается перетягивание каната. Эта борьба за власть разворачивается главным образом на театре ваших внутренних ощущений, в вашем кишечнике, сердце, лёгких и приводит как к физическому дискомфорту, так и к психологическим страданиям. В всей той главе мы поговорим о том, как мозг и наши внутренности взаимодействуют в безопасности и при угрозе, что является ключом к пониманию многих физических проявлений психологической травмы. В завершение этой главы мне хотелось бы рассмотреть ещё два снимка мозга, демонстрирующих некоторые важнейшие особенности травматического стресса: постоянные повторные переживания повторяющиеся образы, звуки и эмоции, а также диссоциация. Как травма повлияла на мозг Стена и Уте? Погожим сентябрьским утром 1999 года Стен и Уте Лоуренс, семейная пара за 40, отправились из своего дома в Лондоне, провинция Онтарио, на деловую встречу в Детройте. На полпути они наткнулись на стену густого дыма, и видимость за долю секунды упала до нуля. Стен немедленно ударил по тормозам, остановившись на обочине трассы, чудом разминувшись с огромным грузовиком. Он пронёсся мимо багажника их автомобиля. Ехавшие позади фургоны и машины врезались в них и друг в друга. Людей, выбежавших из машин, сбивали на ходу. Оглушительные столкновения всё продолжались. казалось, каждый новый удар сзади станет для них смертельным. Стен и Уте оказались заблокированы в 13-ой по счёту из 87 столкнувшихся машин. Это была самая ужасная дорожная катастрофа в истории Канады. Затем наступила зловещая тишина. Стен пытался открыть двери и окна, однако врезавшийся в их багажник грузовик зажал их машину. Внезапно кто-то принялся долбить по крыше их автомобиля. Девушка кричала: "Вытащите меня отсюда, я горю". Не в состоянии ничего сделать, они смотрели, как она умирает в пожираемой огнём машине. Не успели они и глазом моргнуть, как у них на капоте оказался водитель грузовика с огнетушителем в руках. Он разбил лобовое стекло, чтобы их освободить. Из стен выбрался наружу Обернувшись, чтобы помочь жене, он увидел Уты, сидящей в оцепенении на своём сиденье. Стен и водитель грузовика вытащили её наружу, после чего их увезла скорая. Если не считать пары порезов, они в итоге никак физически не пострадали. Когда они вернулись в тот вечер домой, ни Стен, ни Ута спать не хотелось. Им казалось, что если они расслабятся, то умрут. Они были раздражительными, дёргаными и нервными. Той ночью, как и многими последующими, они выпили много вина, чтобы заглушить свой страх. Они не могли избавиться от преследующих их навязчивых образов и вопросов: что если бы они вышли из дома раньше? Что если бы они не остановились на заправке? После 3 месяцев таких мучений они обратились за помощью к доктору Рутланиус, психиатру из университета Западного Онтарио. Доктор Ланиус, которая несколькими годами ранее была моим студентом в центре травмы, сказала Стену и Уте, что перед началом лечения хочет сделать им фМРТ, которое измеряет активность нейронов, отслеживая изменения кровотока в мозге, и в отличие от ПЭТ не подвергает пациентов воздействию радиации. Доктор Ланиус проводила исследования по тому же протоколу со сценариями, что мы использовали в Гарварде. Анна постаралась охватить зрительные образы, звуки, запахи и другие ощущения, которые испытывали Стен и Ута в заблокированной машине. Стен лёг в томограф первым, и у него сразу же начались живые болезненные воспоминания, как это было с Маршей во время нашего Гарвардского исследования. Он выбрался из томографа весь в поту, его сердце колотилось, а давление было запредельным. Точно так же я чувствовал себя в момент аварии, сообщил он. Я был уверен, что умру и ничего не мог поделать, чтобы спастись. Вместо того, чтобы воспринимать аварию как нечто, случившееся тремя месяцами ранее, Стэн заново ее переживал. Диссоциация и повторное переживание В диссоциации состоит суть психологической травмы. Все поглощающие переживания распадаются на отдельные фрагменты, в результате чего эмоции, звуки, образы, мысли и физические ощущения, связанные с травмой, начинают жить собственной жизнью. Сенсорные фрагменты воспоминаний вторгаются в настоящее, где человек заново их переживает. Пока психологическая травма сохраняется, гормоны стресса, выделяемые организмом для самозащиты, продолжают по нему циркулировать, и защитные движения вместе с эмоциональными реакциями раз за разом повторяются. В отличие от СТ, однако, многие люди не понимают взаимосвязи между их безумными ощущениями и реакциями из-заново переживаемыми событиями, повлекшими травму. Они понятия не имеют, почему реагируют на малейшее раздражение так, словно их собираются уничтожить. В каком-то смысле живые болезненные воспоминания и повторные переживания хуже самой травмы. У повлёкшего психологическую травму события есть начало и конец. У людей же с ПТСР яркие болезненные воспоминания о случившемся могут нахлынуть в любой момент, как во сне, так и наяву. Неизвестно, когда они произойдут в следующий раз и сколько они будут длиться. Люди, страдающие от таких всплесков болезненных воспоминаний, зачастую выстраивают свою жизнь с единственной целью защититься от них. Они могут, поддавшись импульсу, отправиться в спортзал, чтобы потягать железо, в итоге обнаружив, что им не хватает для этого силы. накачиваются до беспамятства наркотиками либо пытаются выработать у себя иллюзорное чувство контроля в крайне опасных ситуациях, таких как гонки на мотоциклах, банджи-джампинг или работа водителем скорой. Постоянно бороться с невидимой опасностью крайне утомительно, из-за чего они постоянно уставшие, подавленные и измотанные. Когда какие-то элементы перенесённой травмы повторяются снова и снова, из-за сопровождающих их гормонов стресса эти воспоминания ещё сильнее врезаются в разум. Обычные повседневные события начинают привлекать всё меньше и меньше. Из-за неспособности полностью погружаться в происходящее вокруг, люди с ПТСР оказываются не в состоянии жить на полную. Им всё сложнее чувствовать радости и трудности обычной жизни, сложнее концентрироваться на текущих задачах. Из-за неспособности ощущать полноту жизни в настоящем, они всё сильнее застревают в прошлом. Спровоцированные реакции проявляются по-разному. Ветераны порой реагируют на малейший стимул, например, кочку на дороге или играющих на улице детей, так словно они снова на войне. Им мгновенно овладевают страх, ярость или оцепенение. Люди, перенесшие в детстве сексуальное насилие, могут подавлять собственную сексуальность и испытывать глубочайший стыд, когда они возбуждаются от ощущений или образов, напоминающих об их совращении, даже если эти ощущения являются естественным удовольствием, связанным с определёнными частями тела. Когда перенесших травму людей вынуждают говорить о случившемся, у кого-то может подскочить давление, в то время как другой отреагирует приступом мигрени. Третий может и вовсе эмоционально замкнуться, не чувствуя никаких явных изменений. Тем не менее, в лаборатории мы без труда регистрируем их учащённое сердцебиение, а также бушующие по всему телу гормоны стресса. Спровоцированные травмы и реакции иррациональны и, как правило, не поддаются контролю. Из-за сильных и едва контролируемых позывов и эмоций люди чувствуют себя сумасшедшими. Им кажется, что они не от мира сего. Отсутствие каких-либо чувств и эмоций на днях рождения или после смерти близких приводит к тому, что люди чувствуют себя какими-то монстрами. Как результат, преобладающей эмоцией становится стыд, а основной заботой сокрытие правды. Они редко когда осознают причину своего отчуждения. Тут в дело и вступает психотерапия. Она помогает прочувствовать вызванные психологической травмой эмоции, начать наблюдать за собой в текущем моменте времени. Тем не менее, суть в том, что меняется система мозга, отвечающая за восприятие угрозы, и физические реакции людей определяются воспоминаниями. Травма, которая началась где-то там, начинает проигрываться в их собственном теле, как правило, без осознания связи между произошедшим тогда и происходящим внутри прямо сейчас. Проблема не столько в том, чтобы принять случившиеся ужасные вещи, сколько в том, чтобы обрести контроль над собственными внутренними ощущениями и эмоциями. Первый шаг к выздоровлению это научиться чувствовать, называть и выявлять то, что происходит у человека внутри. Снимок мозга Стэна показал его болезненные воспоминания в действии. Вот как выглядит мозг в момент повторного переживания травмы. Ярко подсвеченная область в правом нижнем углу отключенная левая половина а также четыре симметричных белых пятна вокруг центра вы должны узнать подсвеченное миндалевидное тело и отключенную левую сторону мозга из гарвардского исследования описанного в третьей главе миндалевидное тело стена не различало между собой прошлое и настоящее Оно возбуждалось так, как если бы автомобильная авария происходила прямо в томографе, провоцируя мощный выброс гормонов стресса и бурные реакции нервной системы. Вот почему его так прошибло потом и трясло, а пульс и давление подскочили. Это были совершенно нормальные и способные спасти жизнь реакции в ситуации, когда в твою машину только что влетел грузовик. Очень важно иметь эффективный дымовой датчик. Мало кому захочется быть застигнутым в расплох бушующим пожаром. Но если вы будете сходить с ума каждый раз, когда почувете дым, то это станет серьёзной проблемой. Да, вы должны уметь понимать, когда вы кого-то расстраиваете. Однако, когда миндалевидное тело оказывается перегружено, вами может овладеть хронический страх ненавести окружающих, либо вам может казаться, что они хотят причинить вам вред. Сбой хронометра. Стэн и Уте после происшествия стали сверхчувствительными и раздражительными. Это говорит о том, что их при фронтальной коре было сложно сохранять контроль перед лицом стресса. После живых болезненных воспоминаний Стэна последовала еще более сильная реакция. Два белых участка в передней части мозга соответствуют правой и левой дарсолатеральной при фронтальной коре. Когда эти области отключаются, люди теряют ощущение времени, застревая в определённом моменте, совершенно не различая прошлого, настоящего и будущего. Обработка психологической травмы мозгом осуществляется посредством двух систем. Одна разбирается с эмоциональным накалом, другая с контекстом. Эмоциональная составляющая определяется дымовым датчиком миндалевидным телом и его противовесом сторожевой башней медиальной префронтальной корой. Контекст и смысл пережитого опыта определяются системой, включающей дорсолатеральную префронтальную кору (DLPFC) и гиппокамп. DLPFC расположена сбоку в передней части мозга, в то время как MPFC находится в центре. Структуры, расположенные вдоль осевой линии мозга, отвечают за внутреннее самоощущение, а те, что сбоку, больше сосредоточены на ваших взаимоотношениях с окружением. DLPFC даёт нам понять, как наши текущие ощущения связаны с прошлым и какое влияние они могут оказать на будущее. Её можно рассматривать как хронометр нашего мозга. Осознание того, что у всего происходящего есть конец, делает выносимыми большинство переживаний. Обратное тоже верно: ситуации становятся невыносимыми, когда кажутся бесконечными. Большинство из нас по своему горькому опыту знают, что ужасное горе, как правило, сопровождается ощущением, будто это скверное состояние будет длиться вечно, а также что мы никогда не справимся с нашей утратой. когда ощущение будто это никогда не закончится возводится до максимума рождается психологическая травма снимок мозга ст на даёт понять почему люди оправляются от травмы только когда структуры мозга выведенные из строя в момент самого происшествия из-за чего оно и регистрируется в мозге как травма вновь полностью активируются Возвращение к прошлому в ходе психотерапии следует осуществлять, когда человек прочно привязан с биологической точки зрения к настоящему и чувствует себя как можно спокойнее и безопаснее, а также заземлённым. Заземлённый в данном случае означает, что человек чувствует прикосновение стула к ягодицам, видит пробивающийся через окно свет, ощущает напряжение в икрах и слышит, как ветер снаружи колышет деревья. Когда человек привязан к настоящему, вспоминая про пережитую травму, у него появляется возможность до глубины души осознать, что эти ужасные события принадлежат к прошлому. Чтобы это произошло, сторожевая башня, повар и хронометр мозга должны быть активированы. Психотерапия не поможет, пока человека и дальше будет затягивать в прошлое. Отключение таламуса Давайте ещё раз посмотрим на снимки мозга Стена в момент его живых болезненных воспоминаний. В нижней части мозга можно увидеть ещё два белых пятна. Это правый и левый таламус, отключившиеся во время всплеска воспоминаний, как это было в момент изначальной травмы. Как я уже сказал, таламус выступает в роли повара, ретранслятора, собирающего сенсорные сигналы от ушей, глаз и кожи, а затем добавляющего их в суп нашей автобиографической памяти. Выход таламуса из строя объясняет, почему травма запоминается не как последовательная история, рассказ у которого есть начало, середина и конец, а как изолированные сенсорные отпечатки. образы, звуки и физические ощущения, сопровождаемые бурными эмоциями, как правило, ужаса и беспомощности. В нормальных обстоятельствах таламус также выступает в роли фильтра или контролёра. Это делает его ключевой составляющей внимания, концентрации и получаемых новых знаний, на которые травма действует губительным образом. слушая эту книгу вы можете слышать музыку на заднем фоне или шум проезжающих за окном машин либо чувствовать как живот немного сводит от голода если у вас получается оставаться сосредоточенным на тексте то именно ваш таламус помогает вам разделять важную информацию и информацию на которую можно не обращать внимания в 19 главе посвящённой нейробиологической обратной связи Я расскажу про некоторые из тестов, используемых нами для измерения работы этой системы фильтрации, а также способы ее укрепления. У людей с ПТСР входные ворота распахнуты на стеж. Из-за отсутствия фильтра они постоянно пребывают в состоянии сенсорной перегрузки. Чтобы справиться с ним, они пытаются закрыться, сужая свое поле зрения и вырабатывая у себя способность к усиленной концентрации. Если им не удаётся замкнуться естественным путём, они прибегают к наркотикам или спиртному, чтобы оградиться от мира. Вся трагедия в том, что ограждаясь подобным образом, они лишают себя также и источников удовольствия и радости. Деперсонализация, утрата собственного я. Давайте теперь рассмотрим, что случилось в томографии с Уте. Не все люди реагируют на травму одинаково. Однако в данном случае разница была особенно разительной, так как ута сидела в разбитой машине бок о бок со стеном. На проигрываемый сценарий своей травмы она отреагировала оцепенением. Её мозг отключился, и практически на всех участках мозга наблюдалось снижение активности. Пульс и давление у неё не повысились. Когда её спросили, как она чувствовала себя, находясь в томографии, то она ответила: "Я чувствовала себя в точности так же, как и во время аварии. Я не чувствовала ничего". В медицине реакция Ута называется деперсонализацией. Любой, кто имеет дело с пережившими травму мужчинами, женщинами или детьми, рано или поздно сталкивается с отсутствующим взглядом и полной отстранённостью, внешними проявлениями биологической реакции отцепнения. Деперсонализация один из симптомов вызванной травмой обширной диссоциации. Болезненные воспоминания Стенна были связаны с его неудавшимися попытками спастись с места аварии. Спровоцированные проигрываемым сценарием, все его разрозненные, фрагментированные ощущения и эмоции вырвались в настоящее. Уто же, вместо того, чтобы пытаться спастись, отделила от себя свой страх и ничего не чувствовала. Я частенько наблюдаю проявление диссоциации в моём кабинете, когда пациенты рассказывают мне ужасающие истории без каких-либо эмоций. Всю энергию словно высасывает из комнаты, и мне приходится прикладывать героические усилия, чтобы продолжать сосредоточенно слушать. Когда имеешь дело с безжизненным пациентом, приходится гораздо больше стараться, чтобы сеанс психотерапии не зашёл в тупик, и раньше я частенько молился, чтобы отведённый час как можно скорее подошёл к концу. Увидев снимок уты, я стал применять к моим отрешённым пациентам совсем иной подход. с практически полностью отключённым мозгом они явно не могли думать, испытывать глубокие чувства, помнить или осознавать происходящее традиционная разговорная терапия в данных случаях практически бесполезна в случае уты мы могли предположить почему её реакция так сильно отличалась от реакции стена Она использовала стратегию выживания, которой её мозг научился в детстве, чтобы справляться с грубым обращением со стороны матери. Отец Уты умер, когда ей было 9, и её мать впоследствии частенько вела себя скверно и унижала её. В какой-то момент Ута открыла для себя, что может просто отключать свой разум, когда мать на неё кричит. Когда она 35 лет спустя застряла в разбитой машине, мозг УТ автоматически вошёл в тот же самый режим выживания. Она просто замкнулась в себе. Людям наподобие УТ очень сложно выходить из своего отрешённого состояния, однако им неизбежно нужно научиться это делать, чтобы вернуть себе свою жизнь. У Т в итоге удалось поправиться. Она написала книгу про свой опыт и открыла успешный журнал под названием Mental Fitness. Именно тут терапия методом снизу вверх и играет первостепенную роль. Её цель изменить физиологию пациента, а также его взаимоотношения с ощущениями в собственном теле. В нашем центре травмы мы работаем с такими базовыми показателями, как пульс и дыхательный ритм. Мы помогаем людям пробуждать и замечать телесные ощущения, надавливая на акупрессурные точки. Ритмичное взаимодействие с другими людьми также даёт свои плоды. Мы перебрасываемся с ними надувным мячом, раскачиваемся на гимнастическом мяче, бьём в барабан либо танцуем под музыку. Отцепинение, обратная сторона медали при ПТСР. Многие пережившие травму люди поначалу ведут себя подобно стено с яркими вспышками воспоминаний, однако затем замыкаются в себе. Хотя постоянное переживание травмы чрезвычайно пугает и способно привести к саморазрушению, со временем отрешённость от окружающего мира способна принести ещё больше вреда. Это представляет особую проблему с травмированными детьми. Закатывающие истерику дети, как правило, привлекают внимание и получают необходимую помощь, в то время как замыкающиеся в себе дети никого не беспокоят, будучи обречёнными по кусочку терять своё будущее. Учиться жить в настоящем. Лечение психологической травмы заключается не только в том, чтобы разобраться с прошлым, пожалуй, ещё важнее повысить качество повседневной жизни пациента. Но есть ещё одна причина, по которой травматичные воспоминания берут верх при ПТСР. Человеку очень сложно чувствовать себя живым прямо сейчас. Когда человек не в состоянии полностью отдаваться настоящему, он отправляется туда, где чувствовал себя живым, даже если эти места наполнены ужасом и страданиями. Многие разновидности лечения травматического стресса сосредоточены на так называемой десенсибилизации, снижении чувствительности пациентов к событиям из их прошлого, с надеждой на то, что повторное переживание травмы поможет справиться с эмоциональными всплесками и болезненными яркими воспоминаниями. Мне кажется, что это связано с неправильным пониманием того, что происходит при травматическом стрессе. Мы должны первым делом помочь нашим пациентам научиться жить полной жизнью и чувствовать себя в безопасности в настоящем. Чтобы этого добиться, нам нужно вернуть к жизни те структуры мозга, которые оставили их под воздействием травмы. Десенсибилизация может и сделает реакции менее выраженными. Однако, если не чувствовать удовлетворения от таких повседневных мелочей, как вечерняя прогулка, приготовление ужина или игры с детьми, то жизнь неизбежно будет проходить мимо.